Глава восьмая. Кто скоро помог, тот дважды помог. Я осталась без одежды, признаюсь, начиная обильно краснеть. Сейчас. Без эмоций отзывается мой старший и под скулёж смотрителя на полу идёт к полотенцам, а затем к ступеням в купальню. «Иди ко мне», произносит, раскрыв полотенце и растянув его перед собой так, чтобы я могла подойти к нему, не засветив своё обнажённое тело. Когда расстояние между нами сошло почти к нулю, обхватываю края полотенца и обматываю его вокруг себя. Дмитрий опускает на меня взгляд, стоя на ступень выше, и проверяет моё лицо на наличие синяков. «Кто начал?» — коротко спрашивает. «Как думаешь, стала бы я нападать на кого-то в свой первый день?» устало уточняю, и хочу было подняться по ступеням, чтобы выйти из воды, но тут мое тело решает сообщить, что оно все еще в шоке от полученного удара, и ноги подкашиваются. Что с тобой? Дмитрий успевает подхватить меня и прижать к себе, чтобы я вновь не упала в воду, теряя очередное полотенце. Затем кладет ладонь на затылок, располагая мое лицо на своей груди, а второй рукой, крепко придерживая мою спину, и вытягивает меня из воды, сделав два шага назад. Когда мои стопы касаются каменного пола, я очень сильно пытаюсь наладить контакт со своим равновесием. Получается не сразу. Мне от этого становится дико обидно. От таких ударов нельзя защититься, негромко произносит Дмитрий, опустив голову к моему уху. Но можно закалить свое тело, чтобы они не выбивали из тебя дух. Он напал сзади, пытаясь оправдаться. А ты смогла остаться в сознании. Я горжусь тобой. Рука на затылке начинает ощущаться несколько иначе. Расслабляюсь, только сейчас осознав, насколько все это время была напряжена. И лишь потом замечаю, что моя щека успела намочить его рубаху, как и мои обнаженные плечи, как и все мое тело, которому не досталось ткани полотенца. Так, кажется, я опять перешла черту. Прости, я мокрая, хочу отстраниться, но ладонь на спине не позволяет. Дмитрий удерживает меня? Он думает, я настолько слаба, что непременно упаду? Все в порядке, я уже могу стоять, отхожу на шаг, выходя из его объятий и, покачнувшись от неожиданной свободы, удерживаюсь на ногах лишь благодаря быстрой реакции старшего успевшего подхватить меня за предплечье. Слегка дезориентированная смотрю на длинные белые пальцы на своей обнажённой коже. Дмитрий тоже переводит взгляд на свою кисть и осторожно отпускает меня, не сказав ни слова. Я пойду оденусь, произношу скованно и медленно иду в направлении помещения с моей одеждой, стараясь контролировать каждый шаг. Мычание смотрящего звучит фоновой музыкой для моего удаления с места действия. Но мне не жалко этого ученика. Как ответственный за общественную зону отдыха, он должен был внимательно следить за тем, кого пропускает внутрь. А вместо этого повел себя как шаблонный персонаж какой-то заезженной новеллы. Впрочем, как и все они. Осторожно одеваюсь в кабинке, пытаясь понять свое состояние. Оно было нестабильным но при этом ничего не болело. Это было странно. Словно сам удар был направлен не на меня, а на что-то более хрупкое во мне. Вот только нападавший не знал, что помимо этого хрупкого у меня внутри всё ещё находится цветок звёздной пыли, который, похоже, и принял на себя весь основной удар. Выхожу из кабинки, замечая служку с длинной чёрной чёлкой, и толстым хвостом густых волос. Это она предупредила Дмитрия? Или она позвала смотрителя, когда я вступила в бой с той ученицей? Она друг или враг? Поджимаю губы и иду на выход, никак не реагируя на присутствие в помещении постороннего. Слышу за спиной шаги и оборачиваюсь на Дмитрия, только что покинувшего зону для купания. Та девушка жива, Спрашиваю негромко, стараясь выглядеть отстранённой. «Жива, разумеется. Серый пояс не выдаётся абы кому?» Звучит не менее бесстрастный ответ. «У меня будут проблемы?» Очевидно, что он разговаривал со смотрителем. Возможно, даже помог ему. Ведь никаких протяжных звуков из зоны отдыха больше не доносилось. «Не будет», — сухо отрезает старший, затем долго осматривает меня выдав в итоге непреклонным голосом. «Сегодня будешь весь день медитировать, впитывая энергию цветка». «Я могу делать это в своей комнате?» — спрашиваю с надеждой. Сталкиваться с другими соучениками, желающими пустить мне кровь, больше не хотелось. Лучше бы делать это у меня под присмотром. Отчего-то начинает раздражаться Дмитрий, отводя взгляд в сторону. «Так зачем дело стало?» — поднимаю брови. Комнаты закрыты для посещения посторонними», — произносит старший. «О! А купальня?» — указываю рукой на один единственный вход, в который спокойно прошли и Дмитрий, и Смотритель, и все ученицы до них. Она общая, но там несколько ванн. Впрочем, для тебя остальные пока закрыты. Дмитрий проходит сквозь арку и одним своим взглядом распугивает всех любопытных зевак. Они буквально расходятся и разлетаются в разные стороны. «Ничего страшного. Я помедитирую одна. Я буду осторожна», — произношу, опуская голову. «Ты еще не обрела контроль над цветком. Сейчас самая опасная фаза». Дмитрий продолжает демонстрировать открытое недовольство, чем сильно меня озадачивает. «Я чего-то не понимаю?» «Кстати, по поводу контроля». Я сегодня смогла...» Замолкаю, когда старший резко разворачивается ко мне. «Ты почему такая беспечная?» Бросает мне, после чего плотно сжимает зубы так, что желбаки приходят в движение. «Я? Я лишь реагировала на агрессию, не более. Взволнованная, пытаюсь оправдаться, поскольку не ждала от старшего такого поведения. Он никогда не ругал меня». «Именно сейчас, когда мне нужно покинуть Академию, ты решаешь прикоснуться к цветку внутри и запустить процесс его полного распада. Кто теперь будет следить за тобой, пока ты будешь тонуть в волнах его энергии?» Стою и даже не моргаю. «Так вот почему он так разозлился. Он беспокоится обо мне?» «Ты тогда объяснил, как это сделать, и я решила попробовать» продолжая попытки объясниться. «Попробовать запустить этот сложнейший процесс в купальне? И против кого?» продолжает бесноваться Дмитрий. «Я понятия не имела, насколько сильна моя противница. Откуда мне было знать, что она полетит в стену, как те стволы от твоих ударов?» Повышая голос, благо, что вокруг не было ни единой души. От жестокого удара того недоумка Трещина на защитном контуре вокруг цветка стала еще больше. Такими темпами ты переживешь как минимум три прорыва его смертоносной силы, и я даже не знаю, в какой промежуток времени все это произойдет. Старший начинает устало растирать лицо. Я попытаюсь убедить пятого наставника проследить за твоим прогрессом, но он слишком занят и не всегда сможет отозваться в случае чего. Не очень понимаю, о чём он говорит, но чувствую вину. Я не должна была воздействовать на сокровище внутри себя без его разрешения. «Дим, прости!» Аккуратно тяну его за край рукава, как некогда делал Лер с моей собственной одеждой. На меня тогда подействовало. А вот старший... «Дмитрий», — исправляюсь под тяжёлым взглядом, «Прости... те...» «Отправляйся в свою комнату и медитируй», — отрезает он, и у меня нет причин вступать в спор. «Он и так мне помог. Нужно проявить послушание». Ухожу, оставив старшего одного за своей спиной. Ощущая внутри что-то странное, то ли обиду, то ли волнение то ли бурление энергии цветка звездной пыли. Не знаю. В любом случае, к словам Дмитрия, нужно отнестись серьезно. Я и впрямь запустила процесс, которого мы старались избегать до последнего, поскольку мое тело все еще не было готово принять столь огромное количество силы. Однако, теперь я буквально проложила трещину в куполе защиты собственного организма от воздействия цветка внутри, потому что потянулась за его силой. А самый мудрый на свете смотритель источника увеличил эту трещину своим ударом. Это просто неудачное стечение обстоятельств. Ладно, переживем как-нибудь. Бормочу под нос и ускоряюсь. Удивительное дело, но меня никто не останавливает. Меня даже не провожают до жилого корпуса. Все словно испарились, решив до поры до времени со мной не связываться. Добравшись до своей комнаты, тут же сажусь в позу лотоса и закрываю глаза. Сейчас нужно наладить контакт с той энергией, что просочилась в мое тело после повреждения защитного кокона. Как же просто оказалось его повредить. Но теперь некогда причитать. Нужно впитывать и присваивать. А это я уже умею. Точнее, я уже это делала. Раньше. А сейчас, закрывая глаза, видела сцены боя со всеми своими противниками. Я была слишком возбуждена для медитации. Стирая пот со лба, концентрируюсь на собственном сердцебиении. Ну же! Я могу это сделать! Я даже смогла провести тот прием, которому меня научил дмитрий, как он там назывался ладонь будды а, -а, а не о том думаю. поднимаюсь на ноги и начинаю по старинке выполнять знакомые движения. Это был шаг назад, но так тело быстрее вспоминало, чего от него требуется. сердце немного успокоилось, пот перестал выступать по всему телу, я даже почувствовала облегчение, но потом вспомнило лицо Дмитрия в купальне, когда он пришел мне на помощь. Его руки вокруг моего тела, его теплую ладонь на моих мокрых волосах. Ой-ой! Испуганно выдыхаю, сообразив, что вообще не могу сосредоточиться. Вот никак! Встряхиваю головой и вновь начинаю связку с самого начала. Внутри меня разгорается пожар. Цветок звездной пыли начинает пробивать защитный контур, отравляя все тело своей силой и вызывая лихорадку. Кажется, я поняла, почему Дмитрий был так зол. Выдыхаю и вновь беру дыхание. Я должна справиться. Когда дверь в мою комнату открывается, я поворачиваю голову и произношу с испугом. «Дмитрий, я не справляюсь!» «Садись на пол!» — резко командует старший — и тут же усаживается за моей спиной, положив ладони мне на спину. Но в комнату нельзя посторонним. Лепечу что-то, испытывая то ли ужас, то ли отчаяние из-за нарастающей боли в груди. Такой знакомой, а потому такой страшной. В первый раз я посидела. Что будет во второй раз? «Мне можно. Я твой старший», — выдавливает сквозь зубы Дмитрий и надавливает мне на спину. Сосредоточься и следуй за моей энергией. Как ее почувствовать? начиная паниковать от ощущения, что все внутри плавится, в прямом смысле слов. Направь внимание внутрь, повышает голос Дмитрий, вынуждая послушаться. И сосредоточиться. Ухожу в себя, следуя за старшим, направляя свою энергию по тому пути, что он мне проложил. всё будет хорошо. Этот процесс мне знаком. Здесь я точно не собьюсь, ведь он ведет меня. Погружаюсь в глубокую медитацию. Не знаю, сколько времени проходит, но просыпаюсь я от того, что заваливаюсь спиной на что-то теплое позади себя. Что-то теплое -то тоже заваливается назад, и в итоге мы уже оба лежим на полу. а я Вновь засыпаю. Во второй раз просыпаюсь от жары. Вокруг меня словно питон обвился. Куда ни направь внимание, везде меня что-то плотно прижимало к вздымающемуся теплому твердому холму. Открываю глаза и смотрю на серую ткань. Пытаюсь отодвинуться, чтобы разобраться, как так получилось, что я буквально в захвате и случайно божу того, кто спал рядом. Прости. Хочу отстраниться, помня слова старшего о близости. Но тот вдруг притягивает меня обратно и утыкается носом мне в шею. «Дмитрий?» Мы справились, выдыхает тот с облегчением, и некоторое время просто лежит. Судя по всему, процесс был нелегким. Если даже он вымотался и рад его завершению, сколько... Сколько часов ты вытягивал меня? Хочу добавить с того света, но язык не поворачивается. Сутки. Отвечает старший и, наконец, отпускает меня. Сутки. Целых двадцать четыре часа борьбы с мощным и смертоносным сокровищем внутри моего тела. Прости. Я поступила безответственно. Я должна понести наказание. Прикрываю глаза готовая принять весь груз вины, но продолжаю лежать на полу, потому что тело ощущается ватным. За то, что случайно поглотила цветок звездной пыли, высаженный кем-то в серой зоне в обход всех правил Академии, задает вопрос Дмитрий. Это не твоя вина. Как не твоя вина, что ученики внутреннего потока не могут и суток прожить без драки? Сколько еще подобных приступов Мне предстоит пережить». Немного помолчав, спрашиваю. «Еще два как минимум. И меня не будет рядом, чтобы тебе помочь. Я и так рискую впасть в немилость, оставаясь в академии после выдачи амулета», признается Дмитрий. «На него у вас очередь?» Понимающе протягиваю. «Это редкое сокровище. Без какого-либо ажиотажа по этому поводу отвечает старший» Затем приподнимается с пола. «Я хочу, чтобы ты кое-что запомнила, младшая». «Младшая?» — переспрашиваю с невеселым смешком. «Я знаю твое имя». Дмитрий встречает мой взгляд, и я осекаюсь. «Потому не хочу звать тебя по прозвищу». «Мне неприятно его слышать», — выталкиваю из себя слова, ощутив дурацкую беспомощность. «Откуда он узнал? От главы?» Администрация Академии оформляла мой отпуск в универе, и, разумеется, там все знали мое имя. Хоть я его им и не сообщала. И вообще. Никаких документов не предоставляла. Никому. Я не делала ничего, только занималась с Дмитрием все эти пять недель. Не очень понятная история, но я уже решила принять все как есть. Даже все необъяснимое — и не вполне логичная с точки зрения студентки двадцатых годов 21-го века. «Именно поэтому я буду звать тебя просто младшей, а потом разберемся», — негромко продолжает Дмитрий. «Знаю, о чем он сейчас думает, что за детский сад с нежеланием слышать свое имя. Но мне оно претило настолько, что я вынуждена была защищаться от собственной реакции на его произнесение». знаю, У меня есть проблема. Ну так и на психфак я пришла не просто так. Так что я должна запомнить? Совсем тихо спрашиваю. На все вопросы, связанные со мной или обо мне, кто бы их не задавал, ты должна отвечать одно и то же, произносит Дмитрий, вновь заглянув мне в глаза. Мой старший не хочет, чтобы я вас слушала. Свожу бровик к переносице. Это довольно странная формулировка. Она подразумевает наличие некоего неоспоримого авторитета у Дмитрия. поджимая губы. А ведь уже давно пора было понять. Мой старший — непростой ученик. Хорошо, киваю. Скорее всего, тебя вызовут в главный зал, чтобы отчитать за пропуск постороннего в комнату. Но даже там ты можешь сказать эту фразу, и все от тебя отстанут, произносит Дмитрий, после чего уровень моего изумления достигает потолка. Меня вызовут в главный зал не из-за того, что я чуть не убила соученицу, после чего Дмитрий, защищая меня, покалечил смотрителя, и уж явно не из-за того, что я вывихнула руку другой ученицы более низкого уровня. Меня вызовут из-за того, что Дмитрий вошел в мою комнату когда надо мной нависла смертельная угроза? И при этом меня спасут слова вроде «Мой старший хочет уберечь меня от чужого мнения по этому поводу?» «Кто ты такой?» — спрашиваю у него прямо. неважно кто я. Главное, что я, наконец, сделаю то, что они все от меня так долго ждали. Поэтому ты можешь избежать наказания. Но все зависит». «Лишь от твоей удачи», — честно признается Дмитрий. «О, это у меня так много, что хоть лопатой греби», — кисло отзываюсь. И наблюдая появление улыбки на лице старшего. «У тебя все получится», — произносит он и треплет меня по голове. «Мне бы его оптимизм». «Но все же, объясни, почему у тебя не получилось сосредоточиться на присвоении силы цветка?» «Ты же уже это делала!» Неожиданный вопрос Дмитрия заставляет меня застыть и уставиться в стену широко раскрытыми глазами. «Я...» Отвлеклась на посторонние мысли, отвечая скомканно. «Что за мысли? Раньше у тебя не было проблем с контролем?» Я чувствую, как старший начинает хмуриться, но не нахожу в себе сил обернуться и посмотреть на него потому что мой контроль вышел покурить, пока я вспоминала мгновение нашей близости. С чего я вообще думала об этом? Это же Дмитрий. Бывает хмурый, но в основном довольно равнодушный ко всему молодой человек. вспоминая его тёплую улыбку, его ладонь, треплющую мои волосы, его объятия, когда я оказалась в бессилной источнике, и заливаюсь краской по самую макушку, У тебя почему уши красные? Дмитрий хочет коснуться меня, но я успеваю встать на ноги, сделав вид, что не заметила его движения. Мне стыдно, что я не смогла сделать простейшее. Без тебя мне бы пришел конец. Буквально. Спасибо, что в очередной раз спас мне жизнь. Все же оборачиваюсь, взяв себя в руки. Не будь так строга к себе и побольше практикуйся а медитацию переведи в активную фазу и просто медитируй всегда. Приучи себя делать это непринужденно, тогда подобных проблем больше не возникнет, советует Дмитрий, вновь перейдя в режим старшего наставника. Так и сделаю, и пока тебя не будет, усвою эту науку, киваю самой себе, твердо решив последовать совету. Вот и отлично, а теперь иди поешь. Около двери в твоей комнату уже обновили поднос с едой. Не пренебрегай пищей, пока не контролируешь работу своего ЖКТ. Хочу спросить, его можно контролировать, но вовремя осекаюсь? Разумеется, можно. Если уж можно летать и быть бессмертным, то такая мелочь, как собственное пищеварение, вообще не станет проблемой. Еще бы с чувствами разобраться. Но это уже задача не на пару дней.